И все же этот мороз переносился легко, ветра нет, влажности тоже. В первую же ночь, когда наступили сильные заморозки, вся лишняя влага осела на деревьях. Спать ложился в зеленом лесу, а проснулся уже в лесу, сделанном, казалось, из серебра. Все блестит, переливается на ярком солнце, аж глаза слепит. Единственный минус – снег хрустеть начал, даже когда на лыжах идешь. А это для ходовой охоты нехорошо.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 по следов других зверей. Они чуяли запах косолапого и обходили это место стороной и инею, который покрывал кусты возле входа в квартиру хозяина леса. Вообще, берлога медведя может выглядеть по-разному. Располагаться она может вообще где угодно – в корнях деревьев, под мощными пнями, выкорчеванными деревьями, в пещерах и в оврагах. Любое углубление или сломанное дерево может стать убежищем зверя, если он заранее соорудил там подстилку из хвороста и травы.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 Все и случилось. Вдруг батон, до этого смело лезущий к берлоге, начал сильно беспокоиться, мелькать и агрессивнее лаять. Сугроб взорвался. Огромный самец вылетел из берлоги, будто пробка из бутылки шампанского. Выстрел. Курок со стуком бьет в ударник. Но выстрела не происходит. Я перехватываю пальцем второй спуской крючок и повторяю выстрел. В грудь медведя влетает тяжелый жакан, выбивая фонтанчик из крови и обрывков шерсти.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 Рана батона оказалась неглубокой. Видимо, у него почти получилось увернуться от лапа медведя. Но когти все же прошлись по боку и спине. Я перевязал пса и быстро принялся за разделку туши, пока зверь не закоченел. Тут дело не на один час. И чем раньше начнешь, тем быстрее и без безболезненнее этот процесс завершится. Я тяжело вздохнул. Предстояла грязная, тяжелая работа. С медведя шкуру снять – это не горностая ободрать. Тут придется поднапрячься. Решив проблему с медведем, я засобирался домой. Надо сделать перерыв. Скоро Новый год, а это семейный праздник. Меня ждут дома, и я обязательно приеду. Теперь-то уже в этом времени у меня семья тоже есть. Единственное, где я задержусь, так это у портала. Нужно снять первый слой льда возле камня. За эту зиму я хочу добраться до надписи и скопировать ее целиком.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 Все в округе знают, что только я по болоту хожу. Даже если я самоустранюсь и постараюсь забыть про эти гребаные камни, то если их кто-то найдет, про меня сразу вспомнит. А так я буду контролировать ситуацию и буду в курсе самых актуальных новостей. А вот и получится у меня провести экскурсию мимо главных достопримечательностей болота.